Продолжала я уже с легким беспокойством. «А как ты собираешься разбогатеть без хорошей работы?» Сын ухмыльнулся и покачал головой с выражением легкой скуки. «Сколько можно говорить об одном и том же?» Потом он опустил голову и закатил глаза. Моя родительская мудрость явно не находила в нем никакого отклика. Впрочем, при всей своей независимости мой сын всегда был вежливым и уважительным ребенком. «Мама,